Конан Трофимович. Психология. Авантюрная жилка, говорите? Она, возможно, и нужна разведчику, но главное в другом. Каждый из нас играет самого себя, я бы сказал, с поправками. Что это значит? У ну, разведчику, как и актеру, подбирают роль, которая соответствовала бы его характеру, темпераменту, вкусу, конкретному состоянию и его человеческому амплуа. Этот художник, этот изобретатель, бармен, журналист, врач, консьерж. Я, например, бизнесмен. Не так важна сама профессия, сколько то, чтобы к ее носителю меньше придирались. Поясню. Если я бизнесмен, мой характер не должен мешать мне исправно платить налоги. При этом я должен учитывать, что тот, кто доносит на неплательщика налогов, получает 10% от суммы, с него взысканной по суду. Представляете, сколько лишних глаз будут смотреть на меня. Знаменитый Аль Капоне, всю жизнь блистательно не дававшийся в руки правосудию, хотя и совершал чудовищные преступления, однажды все-таки сел за что? Вы не поверите, за неуплату налогов. Взгляд Врач-англичанин халаты не надевает только во время операции, причем фисташкового цвета. А так на приеме врач, представьте, в полосатых брюках в черном пиджаке с цветком в петлице, и рук не моет. Моя мать, потомственный врач, вот мне кажется это странным. Врачи живут превосходно, но зарабатывают такую жизнь не сразу. Тремя годами изнурительной бесплатной работы с шестью ночными дежурствами в неделю в клиниках только кормят. Зато потом ставка врача две с половиной тысячи фунтов. Жить можно. Пациенты, в свою очередь, платят государству налог, независимый от количества бесплатных посещений врача. Эту сумму просто вычитают из их заработка. Я посылал раз в год прямо в Министерство здравоохранения карточку с наклеенными на всю сумму марками, которые покупал на почте или в банке. ПСИХОЛОГИЯ